30 апреля. Елена мне говорит. «Я рада, я счастлива, что вы со мною. Но не говорите мне о любви. Я молчу. Нет, обещайте, не говорите мне о любви. И не печальтесь, не думайте ни о чем. Я думал о вас. Обо мне? Не думайте обо мне. Почему? И я сам тотчас же отвечаю. Вы замужем. Муж. Честь мужа. Долг честной женщины». О, конечно, простите. Я осмелился говорить о своей любви, я осмелился просить вашей. Для добродетельных жен есть только домашний покой, чистые комнаты сердца, простите. Как вам не стыдно? Нет, мне не стыдно. Я знаю, трагедия любви и долга, трагедия любви и подвенечного платья, законного брака, законных супружеских поцелуев. «Не мне стыдно, Елена, а вам!» «Молчите!» Несколько минут мы молча идем по узкой дорожке парка, на ее лице еще гнев. «Слушайте!» — поворачивается она ко мне. «Неужели для вас есть закон?» «Не для меня, а для вас!» «Нет!» «А вот вы чем живете?» «Кровью!» «Зачем вы этим живете?» «Не знаю!» «Не знаете?» «Нет!» «Слушайте!» «Ведь это закон! Вы сказали себе, так нужно!» Я говорю, помолчав. «Нет, я сказал, я хочу!» «Вы так хотите?» Она с изумлением смотрит мне прямо в глаза. «Вы так хотите? Ну да!» Вдруг она мягко кладет мне руки на плечи. «Милый мой Жорж!» И быстро, гибким движением целует меня прямо в губы. Долго и жарко. Я открываю глаза... Ее уже нет Где она И не сон ли мне снился 1 мая Сегодня 1 мая Праздник Я люблю этот день В нем много света и радости Именно сегодня Но сегодня я не видел губернатора Он стал осторожен Он сидит дома И мы напрасно следим за ним Мы видим только сыщиков и солдат И они видят нас Я думаю, поэтому прекратить наблюдение. Узнал. Тринадцатого он поедет в театр. Мы запрем все ворота. Ваня станет у одних, Федор у других, Генрих у третьих. И здесь будет наше терпение. Я радуюсь заранее победе. Вижу темные своды церкви, зажженные свечи. Слышу пенье молитв, душный ладан кадила. 5 мая. Эти дни я как в лихорадке, вся моя воля в одном желании, Каждый день я зорко смотрю, не следят ли за мной. Я боюсь, что мы посеем и не пожнем, но я не сдамся живым. Живу теперь в гостинице «Эдинбург». Вчера принесли мне мой паспорт, принесший топчется на пороге и говорит. «Осмелюсь спросить, господин Пристав спрашивают, Какого вы изволите быть вероисповедание? «Странный вопрос. В паспорте сказано, что я лютеранин. Я, не поворачивая головы, говорю. Как? Какого исповедания с? Веры какой с?» Я беру в руки паспорт. Я громко читаю английский титул «Лорда Лансдоуна». Я не умею читать по-английски, произношу все буквы подряд. Тот внимательно слушает. «Понял? Так точно». Я говорю с сильным акцентом. Иди к приставу, скажи «сейчас телеграмма посланнику». Понял? Так точно. Я стою спиною к нему, смотрю в окно, говорю очень громко. А теперь пошел вон. Он с поклоном уходит. Я остаюсь один. Неужели за мной следят? 6 мая. Мы встретились за городом у полотна железной дороги. «Я, Ваня, Генрих и Федор. Они в сапогах бутылками, в картузах, по-мужицки. Я говорю. Тринадцатого губернатор поедет в театр. Нужно теперь же решить места. Кто будет первым?» Генрих волнуется. «Первое место мне». «У Вани русые кудри, серые глаза, бледный лоб. Я вопросительно смотрю на него». Генрих повторяет. «Непременно мне. Непременно». Ваня ласково улыбается. «Нет, Генрих, я жду очень давно. Не огорчайтесь, за мною право, за мною первое место».